Таинственный бриллиант Граф Александр Андреевич Безбородко происходил из старинного польского рода Ксянджицких, хотя и жили они в Малороссии. Вроде как один из его предков по имени Димьян, будучи казаком, в битве лишился подбородка и был прозван безбородка. Отсюда и пошла фамилия Безбородко. Александр Андреевич без всякого преувеличения был обласкан судьбой. Дипломат, один из самых знатных и России, знает несколько языков, диктует и внутреннюю и внешнюю политику России, да к тому же любимец императрицы Екатерины Второй. По одной этой причине можно было предположить, что при следующем правителе, Павле Первом, он либо будет смещен с своих постов, либо отправится в ссылку, а, может быть, и вовсе закончит свою жизнь на плахе. Но не тут-то было. Александр Андреевич не только оказался единственным из ближайшего окружения Екатерины II, кто удержался у власти, ему было пожаловано звание канцлера и княжеский титул. Более того, император за заслуги наградил его большим крестом Святого Анна Иерусалимского, осыпанным бриллиантами, и подарил вотчину, несколько тысяч десятин земли и душ крестьян. С какой стати спрашивается? Это при том, что, согласно слухам, Павел I не просто не любил Безбородка, а побаивался его. Все эти чудеса объясняли тем, что Безбородка первым сообщил Павлу о смерти Екатерины. Именно это позволило ему вовремя уничтожить завещание матери, занять престол. В противном случае, согласно завещанию, престол бы достался его сыну Александру. Еще Безбородка увлекался хорошенькими женщинами и был невероятно богат. О его коллекции драгоценностей судачил весь Петербург. Особенно много слухов ходило вокруг главного экспоната его коллекции — огромного бриллианта, размером чуть не с куриное яйцо. В 1799 году, после смерти князя, бриллиант бесследно исчез. Но напасть на его след не удалось и по сей день. Большевики в свое время со свойственным им энтузиазмом перерыли все поголовные особняки и дворцы Безбородка. да так ничего и не нашли. Есть предположение, что этот роскошный алмаз вовсе не принадлежал князю, а был собственностью масонов, а именно ордена Розенкрейцеров, и обладал он невероятной силой и могуществом. И этим объяснялись и богатство избородка, и его карьерный успех, И он действительно был масоном, иначе откуда на его надгробном камне взялись масонские знаки и изображения. Кроме того, есть еще подтверждение того, что он был масоном. Много лет спустя в умении Безбородка были обнаружены остатки некой лаборатории, имевшей явные признаки алхимической. И лабораторию эту строил архитектор Львов, тоже масон. Кстати, надгробный памятник князя тоже его рук дело. Сразу же после этого вспомнили, что Львов частенько посещал Александр Андреевич и подолгу гостил у него. Тут же возник миф, что, скорее всего, они ночами работали в своей лаборатории пытаясь открыть секрет философского камня. И, мол, этот самый бриллиант имел ко всему этому непосредственное отношение. А после смерти Безбородка вроде как Львов забрал бриллиант и передал великому магистру ордена розенкрейцеров, хотя не исключали и того, что бриллиант попросту спрятан в каком-то тайнике и ждет своего часа. А теперь поговорим подробнее о самом доме, в котором жил князь, в котором якобы все это происходило. Дом этот был знатным и востроил кваренги, и, будучи человеком более чем богатым, безбородка денег на его устройство не жалел. В оформлении дома использовались природные камни, из них сделали облицовку стен, ими украсили двери и подоконники. В зале стояли каменные колонны, а из Рима специально привезли несколько мраморных ваз. Мебель отличалась роскошью и великолепием. Поговаривали, что практически вся она была вывезена из дворцов французских королей. Кроме того, на стенах висели поистине бесценные картины. Безбородко владел одним из самых богатых собраний картин, насчитывавшим более трех сотен полотен, большая часть которых ранее принадлежала самому герцогу Орлеанскому. Добавь к этому еще и лучшую в мире посуду, а также бронзовые люстры и светильники, хрустали и серебро, даже всего этого будет мало, чтобы представить себе все великолепие дворца. Дом был настолько велик, что частью его безбородка стал сдавать сначала министрам, а затем уж в числе которых были довольно известные масоны Куракин, Казадоев и Шишкин. А в трех помещениях он разместил масонские ложи. Здесь все собирались и исполняли всяческие церемонии. В екатеринские времена отношение к масонам было настороженным, как, впрочем, и к представителям других тайных орденов. В обществе ходили... Антимасонские стишки, по сути отражавшие официальную точку зрения, появились недавно в России франко масоны творят почти явно демонские законы, лица коварно плесть различные манеры, чтоб к Антихристу привезть от Христа веры. В 1791 году Екатерина II разгневалась на масонов и развернула против них почти что репрессий по приказу императрицы. Кое-кого, к примеру, князя Трубецкого и Тургенева, выслали в далекие деревни, хотя Лопухину разрешили остаться в Москве. Журналисту и издателю Николаю Ивановичу Новикову повезло меньше. Его арестовали и заточили в Шлиссельбургскую крепость, где просидел он в общей сложности пять лет, хотя его приговорили к 15 годам. Интересная история. Когда Новикова осудили, в тайную канцелярию пришел некий врач Михаил Иванович, Багрянский заявил, что желает сидеть в тюрьме вместе с Новиковым, чтобы, во-первых, тому не было одиноко, во-вторых, на случай, если заключенному понадобится врачебная помощь. И случилось невероятное. Их действительно вместе посадили в одну камеру. Пойм им повезло. Вскоре умерла сама Екатерина вторая. Официальной причиной преследования Новикова стали якобы его связи с прусским двором. И основанием для подобного обвинения послужила. Переписка московских масонов с берлинскими розенкрейцами. Переписка действительно имела место, но совершенно безобидная и к политическим делам, не имевшая ровным счетом никакого отношения. Еще его обвиняли в том, что масоны пытались вовлечь Павла в свой орден, но они в чем подобном Новиков своей вины не признал. На самом деле ни для кого не было секретом, что наказали Новикова за критику императрицы на страницах своего журнала. Масонство она может быть, и простила бы, но вот критику, и непростую, довольно-таки едкую и не смогла. Какой женщине понравится, если они напишут, что с ее корсет пробиваются восемнадцать плотных складок, а еще кажут нарядеющие кудри? Хотя в этой истории не все было так просто. Масонскую ложу Николай Иванович вступил в 1775 году перед принятием столь важного решения, изрядно поколебавшись. Проблема была в том, что было человеком обязательным. Он не был готов давать клятву, содержание которой практически не понимал. Тем не менее, решение было принято, и для него масоны даже сделали исключение, сразу же приняли в четвертую степень, миновав первые три. Он имел много заслуг, подобного вполне заслужил. Одна только его благотворительность в пользу нищих чего стоила о его усилии по просвещению русского народа, создании читально печатных книг, пользуясь тем, что он издатель, на в своих типографиях издавал довольно много масонской литературы, небольшими, правда, тиражами, экземпляров по 10 300 максимум. И это Екатерину II злило, хотя до порода времени она не выказывала ему своего неудовольствия. Поэтому до той оскорбительной критики она периодически встречалась с ним, вела откровенные беседы, даже доверяла некоторой своей тайны. то есть считала его, если не близким другом, то уж точно доверенным лицом. И тут такое. Но пройдет совсем немного времени. К началу царствования Павла I ситуация изменится кардинально.